Клиффорд Саймак Место смерти Когда он свернул на подъездную аллею, она ждала на крыльце дома, и, ставя машину на место, он был уверен, что она уже знает. Она только что вернулась из сада и держала в руках букет цветов а на ее лице появилась чуточку грустная улыбка. Он тщательно запер машину, положил ключи в карман пиджака и еще раз напомнил себе «Сухо и прозаично, друг мой, так будет лучше». И это правда, заверил он себя. «Так намного лучше, чем прежде. Так у него появится немного времени». Он не первый и не будет последним для некоторых, это трудно, а для других, тех, кто смог подготовиться заранее, значительно легче. Со временем это станет таким прекрасным ритуалом, полным благородства и достоинства, что его будут даже ждать так цивилизованней и благородней, чем раньше. Пройдет еще сотня лет, и, вне всякого сомнения, это станет вполне приемлемым. «А сейчас главной проблемой остается новизна», — сказал он себе. «Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к тому ходу вещей, ведь в течение всей человеческой истории все происходило иначе». Он выбрался из машины и пошел по мощенной дорожке туда, где она его поджидала. Он остановился и поцеловал ее. Поцелуй получился несколько более долгим, чем обычно, и значительно более нежным. И пока он ее целовал, его окутал аромат летних цветов, которые она держала в руках, и он подумал, как уместен в данный момент запах цветов из сада, столь любимого ими обоими. — Ты знаешь, — сказал он, и она кивнула и ответила. — Уже какое-то время я поняла, что ты вернешься домой и вышла в сад, чтобы нарвать цветов. Наверное, приедут дети. «Конечно», — отозвалась она. «Не думаю, что их придется долго ждать». Он посмотрел на часы скорее по привычке, чем от необходимости узнать время. «Еще есть время», — заметил он. «Достаточно для всех, чтобы добраться сюда. Надеюсь, они привезут с собой младших». «Обязательно привезут», — сказала она. Я собралась им позвонить, но потом сообразила, как это глупо. Он кивнул. «Мы принадлежим к старой школе». Лоренс. Очень трудно осознавать, что дети узнают почти одновременно с нами. К такому не просто привыкнуть. Она похлопала его по плечу. Вся семья соберется вместе, мы успеем поговорить. Это будет замечательная встреча. Да, конечно, ответил он. Он распахнул дверь дома, и она прошла внутрь. Да какие чудесные цветы, сказал он. В этом году они даже лучше, чем всегда. Ваза, сказал он. Та, что тебе подарили на прошлый день рождения. Синяя, золотом. Нужно поставить цветы в нее. Я тоже о ней подумала. Она на обеденном столе. Она ушла за вазой, а он стоял в гостиной и думал о том, что стал частью этой комнаты, как комната стала частью его самого. Он знал здесь каждый дюйм, как она знала его». Удивительно доброе место, с которым он успел подружиться за долгие годы. Здесь он по ночам носил на руках детей, когда они болели или у них резали зубы. И эта комната оставалась единственной во всем квартале, где горел свет. Здесь семья провела множество чудесных вечерних часов в мире и покое. Но он помнил времена, когда мира не было во всем свете, и не оставалась даже надежды на то, что когда-нибудь наступит, когда их преследовал неизменимый страх перед войной. Страх, ставший таким привычным, что казался нормой жизни. А потом страх внезапно исчез, потому что невозможно вести войну, если твой враг способен заглянуть вперед на целый день и узнать, что должно случиться. Нельзя воевать, невозможно играть в бейсбол или в любую другую игру. Нельзя ограбить банк, жульничать или убивать, невозможно играть на бирже. Появилось множество вещей, которые больше нельзя было делать, и у него возникали моменты, когда это портило удовольствие, ведь сюрпризы и предчувствия чуда навсегда ушли в прошлое. Привыкнуть к новой жизни было совсем непросто, но им больше не грозила война не только в данный момент, но и в будущем. И ты знал, что не только ты будешь в безопасности, но и твои дети, а также дети твоих детей, и их внуки и внуки внуков. За такую уверенность ты был готов заплатить практически любую цену. Так лучше, сказал он себе, стоя в самом центре доброй комнаты, так намного лучше. Но иногда бывает нелегко. Он пересек комнату и вышел на крыльцо, откуда открывался вид на сад. Флоренс справа, подумал он, Цветы в этом году особенно прекрасны. Он попытался вспомнить, когда они были еще лучше, но у него возникли сомнения. Быть может, той осенью, когда Джон был еще совсем маленьким, хризантемы и астры уродились особенно красивыми. Нет. «Так нечестно», — подумал он. «Сейчас лето, а тогда была осень. Нельзя сравнивать летние цветы с осенними. Или тот год, когда Мэри так долго болела, сирень тогда была особенно темно-лилового цвета и пахла так сладко». Он вспомнил, как каждый вечер приносил огромные букеты, поскольку Флоренс всегда любила сирень. Но и это сравнение получилось неудачным. Сирень цвела весной. По дорожке за забором прошла соседка, и он с ней поздоровался. «Добрый день, миссис Абрамс». «Добрый день, мистер Уильямс», — ответила она. Это было их обычное приветствие. Хотя иногда она останавливалась, и они разговаривали о цветах. Но сегодня она не станет заводить беседу, если только он сам не проявит инициативу. Сегодня она не будет навязывать ему свое общество. Он вспомнил, что в офисе все вели себя так же. Когда он собирал вещи, руки у него не дрожали. Во всяком случае, он старался. Он подошел к вешалке, взял шляпу, но никто с ним не заговорил, никто не пошутил из-за того, что он уходит так рано, поскольку они догадались или знали, как и он сам. Конечно, никто не мог знать точно, поскольку в ком-то дар предвидения проявлялся сильнее, а в ком-то слабее, но даже наименее способный отставал от других не более чем на четверть часа. Он часто сожалел о том, что не помнит, как удалось выявить эту способность, но здесь вступали в действие совершенно недоступные его пониманию факторы. Естественно, он не забыл историю и прекрасно помнил ту ночь, и какое возбуждение тогда охватило всех, а еще и ужас. Но одно дело знать, как все произошло и каковы причины, и совсем другое понимать механизм действия. Это был последний козырь, отчаянный ход, крайнее средство. Нация давно подготовилась к нему, Все передатчики были настроены, и никто не задавал лишних вопросов, поскольку все полагали, что они являются частью системы радаров. В такой ситуации лучше поменьше говорить. Никто не хотел приводить передатчики в действие. Во всяком случае, так говорилось в официальных объяснениях случившегося. Но тогда люди были готовы на все, чтобы предотвратить очередную войну. И вот пришло время применить крайние средства. Наступил день отчаяния, когда кнопки были нажаты и передатчики заработали, обрушив на людей облучение, которое воздействовало на мозг, стимулируя латентные способности. Так звучало обоснование, и все люди теперь могли предвидеть события на 24 часа вперед. Конечно, плата оказалась жестокой, но постепенно люди успокоились, попытались извлечь лучшее из происшедшего и привыкли жить со своими новыми способностями. По телевидению выступал президент, чтобы рассказать миру о случившемся, и предупредил потенциального врага, что теперь мы на 24 часа вперед знаем обо всем, что произойдет. В результате никто ничего не сделал, если не считать того, что все приготовления к войне были прекращены, о чем заранее сообщил президент, назвав час, место и порядок проведения этих действий. И еще он заявил, что процесс не будет засекречен, и что другие народы, если пожелают, могут получить всю необходимую документацию. Впрочем, это не имеет особого значения, поскольку получение продолжает распространяться и со временем окажет влияние на всех живущих на Земле людей. Более того, изменения будут носить постоянный характер. Способность предвидеть будущее передастся от одного поколения к другому – «Никогда больше народы Земли не будут слепыми, как в прошлом». Так на Землю пришел мир, но за него приходилось платить. «Возможно, цена не столь уж высока», — сказал себе Уильямс. Он вспомнил, что когда-то ему нравился бейсбол, но теперь игра потеряла всякий смысл. Зачем тратить силы, если результат известен заранее? Он любил иногда собраться с друзьями и перекинуться в покер. Но и эта игра стала столь же бессмысленной, как бейсбол, футбол, скачки, да и любой другой вид спорта. Да, многое изменилось и кое-что доставляло серьезные неудобства. Взять, к примеру, газеты, радио и телевидение. Все программы новостей теперь потеряли смысл. Изменилась политическая тактика. Во многом к лучшему. Азартные игры и преступления вообще исчезли. Главным образом изменения были к лучшему. Хотя даже к лучшим из них поначалу пришлось привыкать. И потребовалось очень долгое время, пока люди полностью осознали, что их жизнь стала другой. Вот, скажем, сегодняшняя ситуация. Конечно, все пройдет цивилизованно, совсем не так, как в прежние времена, но принять это трудно. Особенно Флоренс и детям, которые окажутся в новом положении. Со временем все войдет в норму и станет традицией, но сейчас ситуация представляется новой и необычной. Однако Флоренс заслуживает восхищения. — подумал вдруг он. Они часто об этом говорили, особенно в последние несколько лет, и решили, что постараются вести себя спокойно и с достоинством. Кто бы из них не оказался первым. Ведь другого выхода нет. Такова плата за мир, хотя иногда она кажется слишком жестокой. Однако существует и определенная компенсация. Они с Флоренс успеют спокойно побеседовать до приезда детей. Они даже смогут обсудить некоторые важные вопросы, финансы, страховку и подобные вещи. В прежние времена такого шанса у людей не было. И еще можно сделать разные приятные вещи, последние сентиментальные жесты, которых человек был лишен, когда не обладал способностью к предвидению будущего. Будет разговор с детьми и соседями, которые принесут чего-нибудь вкусненького, а также большой букет цветов от сослуживцев. При других обстоятельствах он бы никогда не дождался от них цветов. Заглянет священник, чтобы сказать слова утешения, делая вид, что это просто дружеский визит. А утром почта доставит множество маленьких карточек и записок, отправленных знакомыми, в которых они напишут, что они о нем думают и как бы им хотелось быть рядом, если бы у них была такая возможность. Но они не станут ему мешать, ведь оставшееся время он захочет провести в кругу семьи. И вся семья будет сидеть, предаваясь счастливым воспоминаниям о собаке, которая была у Эдди. И как Джон убежал на несколько часов из дома. И как Мэри ходила на первое свидание. И какое платье она тогда надела. Они достанут альбомы с фотографиями и будут их смотреть, вспоминая счастливые и горькие времена. И все это время рядом будут играть внуки, забираться к деду на колени, чтобы он рассказал им какую-нибудь историю. «Все так цивилизованно», — подумал он. «Каждый из них получит шанс показать, какие они цивилизованы». Ладно, пора возвращаться в дом, где Флоренс уже расставляет цветы в синей с золотом вазе. Им нужно так много сказать друг другу. Даже за 40 прожитых вместе лет они не успели сказать все. Он повернулся и посмотрел на сад. Самые красивые цветы, которые им когда-либо удавалось вырастить. Он выйдет сюда утром когда на них будет роса, в тот час, когда они особенно красивы, чтобы с ними попрощаться. Конец рассказа Клиффорд Саймак Рассказ «Место смерти» Текст озвучил Михаил Стинский